В 80-х годах наступила самая блестящая пора жизни Максимова. Борьба и страдания его заканчиваются, и он выходит из них победителем. Максимов кончает академию, является в у с а д ь б ы своей н е в е с т а уже признанным художником, и родители ее соглашаются выдать за него свою дочь. Он вступает в кружок Крамского, делается активным членом товарищества передвижников и приобретает известность своими картинами из крестьянского быта. Максимов не затронул глубоких крестьянских запросов, не был полным выразителем крестьянских дум, нужды и горя. Его картины рисуют скорее внешний быт крестьянской среды. Но эта передача верна. Это был первый любовный взор на жизнь крестьянина. Его картина «Приход колдуна на свадьбу» отличалась и живописью, верной передачей вечернего света. Наибольшую популярность в обществе получила его картина а в с ё в прошлом». Действительно, она глубоко прочувствована и передает определенную эпоху. В угасающей старой помещице, доживающей последние дни свои в бедной крестьянской обстановке, прекрасно выражено воспоминание о прежней широкой роскошной помещичьей жизни. Такие же переживания передал потом Чайковский в «Пиковой даме», Варии старухи-графини. Максимов получал множество заказов на повторение этой картины, которая одна подкрепляла его финансовые резервы. К сожалению, картина эта явилась и лебединой песней в творчестве Василия Максимовича. От нее начинается глава последняя, печальный эпилог его жизни. Максимов теряет связь с деревней. а в городе не находит содержания для своего творчества. В искусство проникают новые течения, требования формальной его стороны живописи, красок. Но эта сторона не может удовлетворить Максимова. Ему важен рассказ, быто описание. А о чем рассказывать в это время он не знает, не находит сюжета для картины. и начинает хереть. Для него самого все уже становится в прошлом. Новые проявления в искусстве его лишь раздражают, он в них не верит и их не признает. Часто видишь его хмурое лицо, хитровато прищуренные глаза, и слышишь ворчливый голос. Теперь, видишь, баре в искусство пошли, щеголи во фраках. а нашему брату-лапотнику делать нечего. Недовольно вертит все еще кудрявой головой. А молодые силы платят ему тем же, не признают его старых заветов, считают его отсталым. Максимов замыкается в себе и все дальше отходит от художественной жизни. Не посещает товарищеских собраний, прячется куда-то. И не могу слова выбросить из песни, начинает свою горькую участь топить в вине. в нем ищет забвение тяжелые обиды, которую в конце нанесла ему жизнь. На выставках почти не появляются его вещи, а если случится какой-либо этюд, то его уже не замечают. Не видать его и на домашних вечерах товарищей. Где Максимыч? Вон болеет и все чаще и чаще. Академия дала ему мастерскую в верхнем этаже, чтобы он мог свободно работать, а он находит компанию разделяющих его слабость дворников и с ними в подвальном помещении проводит время за вином. Кто из товарищей и когда отнес ему прощальный венок? Не знаю.